Глава шестая. Сбрасываю. Зачем любовнице мужа мне звонить? Не понимаю. А кто еще может с его рабочего номера сейчас набрать? Он сам. Тихонов сроду мне не звонил так. Всегда только с личного мобильного. Плевать сейчас. Но это уже напоминает какую-то психологическую атаку. Ладно, разберусь. Разберусь. Мне так сейчас хочется наказать виновных. Мужа и эту мелкую гадину. Обоих. Не знаю, кого больше ее или его. Помню, мы с подругами обсуждали этот вопрос, и я всегда считала, что больше виноват мужик. Потому что именно он женат, у него есть обязательства. А женщина, с которой он изменяет, любовница, с нее какой спрос? Она никому ничем не обязана. Да? Нет. Сейчас я думаю иначе. Есть же какие-то нравственные и моральные скрепы. Но должны же быть. Как нас в своё время воспитывали. Семья святое. Мужчина, который женат, табу. Не знаю, как других. А мне эта мама и бабушка с малых лет в голову вбивали. И примеры разные приводили. И на чужом счастье счастье не построишь. Я тоже хорошо знаю. Вот и мне пришлось с этим столкнуться. Никогда не думала, что это случится. Правда. Всегда так верила Стасу. Он ведь на самом деле меня любил. Какими глазами всегда смотрел как завоёвывал, отбил у лучшего друга, просто буквально за руку увёл. Сказал «Моей будешь и всё». Я ещё выпендривалась. строила из себя девочку с принципами «Никакого секса до свадьбы». А он возьми да и скажи сразу. «Значит, идём в ЗАГС и женимся». Сказал, сделал. Повёл заявление писать. А я ещё думала, шутит. Нет. Сначала к родителям моим пришёл. Руки просить. «Зачем я сейчас вспоминаю?» Это как анестезия, наверное. Думать о хорошем, когда всё плохо. Через девять месяцев после свадьбы я родила. Мы тогда снимали небольшую квартирку. Денег ни на что не хватало, но Стас как проклятый пахал. Уже через два года в свою первую квартиру переехали. Он ещё тогда говорил, не обставляй её особенно. Скоро купим новую. Господи, что теперь? Квартира, в которую я столько сил вложила. Продавать? Делить? Или оставит. Благородно. А сам где будет? Хотя у него сейчас бабла немерено Купит новую. Себе и своей. Снова звонит телефон. Хочу сразу сбросить, но вижу, кто абонент. Кирюша старшенькая. Ей 14. Возраст ого-го. Но Кира меня радует, она разумная. Бывает, конечно, чудит. Она моя девочка, надеюсь, с ней проблем не будет. А вот Варвара. Варька папина дочь Любимая. Вот у кого будет стресс. Неожиданно червячок сомнений проскальзывает в мозг. Может, ну ее эту принципиальность и гордость? Простить? Подумаешь, ну с кем не бывает. Если подруг перебрать, у половины мужики подгуляли, а про вторую половину мы, возможно, не все знаем. Ну и чего строить из себя особенное? Лерка простила, муж с нее пылинки сдувает. Витка тоже простила. Алена сама загуляла, и мужик прибежал. Сколько вариантов? Нет, я не смогу. Просто не смогу, и всё. Я другая, не справлюсь. Не получится жить, зная, что рядом обманщик и предатель. Не получится. Дочери не отвечаю. Нет моральных сил. Она по голосу поймёт, что что-то не так, а объяснить я не смогу. И соврать в моём нынешнем состоянии будет сложно. Как ни крути, а Тихонов прав. На детей всё вываливать нельзя, нужно попытаться смягчить удар. Но как? Сказать, что папа хороший, их любит, но жить будет отдельно? А ли он хороший, если семью развалил? Боже, как я устала. Мне надо вернуться на работу. У меня языковая школа одна из лучших в районе. Сама я в своё время не смогла поступить на лингвистику. Отучилась на экономиста, но любовь к языкам никуда не ушла. И в какой-то момент я поняла, что, помогая мужу с бухгалтерией, я теряю лучшие годы. Случайно узнала через знакомых, что продают бизнес. «Школу обучения иностранным языкам для детей и взрослых». Попросила мужа сделать мне подарок. Так, теперь бы понять, этот подарок при разводе надо будет делить или нет. Вспоминаю, что хотела позвонить старому приятелю. Набираю. Артур, извини. «Привет, Мария Мирабелла. Что трубку бросаешь?» Форс-мажор был. «Арт, мне нужна консультация насчет развода». «Кто разводится?» «Я». «Гонишь, Михайловская?» Голос у приятеля такой веселый, живой. «Да, хотела бы я так гнать». «Увы». Я молчу. Арт сразу все понимает, меняет тон. «Да ладно, Маш, ты чего?» «Блин!» «Артур, ты можешь помочь?» «Я сам разводами не занимаюсь, но ради тебя не волнуйся, все будет. Лучших спецов подключим». Артур Веселовский, мой одноклассник-юрист. У него довольно известная в столице адвокатское бюро. Его имя на слуху у бизнесменов. Пару раз Артур помогал моему мужу. Но я уверена, сейчас он поможет мне. Нет, не то, чтобы он был в меня влюблён. Когда-то в детстве, в юности, да. Потом мы дружили. Артур уже раза четыре был женат, несмотря на то, что особенной красотой в молодости не отличался. Сейчас он выглядит шикарно. Подкачался, прическу изменил. Волосы нарастил, всегда с иголочки одет. И вообще большие деньги мужчину меняют. Правда, иногда не в лучшую сторону. Это я снова вспоминаю своего Стаса. Вернее, уже чужого. Стас всегда был хорош. Высокий, статный, красивый. Но в молодости была в нем какая-то безбашенность и простота. С возрастом он заматерел. Стал более уверенным, властным, сильным. Харизма прибавилась. Я видела, как все активнее стали на него заглядываться девушки. Но Стас был мой. Смотрел только на меня. «Видел только меня. Я гордилась этим. Верила. Он доминировал во многом, заставляя меня подчас подчиняться. Но мне это даже нравилось. Нравилось быть рядом с ним слабой, женственной. И его это тоже заводило. Он ведь любил меня. Как? Как он мог? Я на самом деле пытаюсь понять, что было в голове у моего мужа. Но, видимо, не головой он думал. Не головой». Договариваемся, что картуру я приеду завтра. Успокаиваюсь. Беру бутылку воды, пью жадно, смачиваю платок, вытираю лицо. Ну что, Мария Михайловская, начинаем новую жизнь? Но это не точно. На работе стараюсь сразу пройти в кабинет, там в уборную. Видок у меня ещё тот. Не надо было рыдать. Ну что сделаешь? Хорошо, в холодильнике всегда есть лёд. Прикладываю к векам. Протираю щёки, сейчас чуть спадёт опухлость, и надо заниматься делами. И дочке перезвонить. Алло, привет, Кисюня, как дела? Привет, ма. Можно я не пойду к тёте Лене заниматься? Живот болит. Тётя Лена, моя подруга, и мама подруги Кирюши. Они вместе ходили в детский сад. Там мы и подружились. Лена математик преподает в колледже, ну и репетиторствует. И моя коза с ней занимается, потому что в нашей не самой плохой школе с математикой напряг. Ну, или скорее у моей звезды напряг. Кир, несерьёзно, слушай. Ма, ну конец года уже. Какая математика? МЦК я написала. Напомнить на какой бал? Ну, ма. Что с животом? Опять полдня на сухом пайке? Я готовила макароны с бланьеза. Да, моя старшенькая любит готовить. Лет с двенадцати уже сама себе обеды стряпает. Да ещё и выбирает разные деликатесы. То вок с курицей, то лазанью то была И живот болит? Мам. Ясно, ничего не болит. Лень матушка одолела. Кир, давай сходи сегодня и потом на следующей неделе. И всё. На лето вопрос закроем. Хорошо? Угу. Только я пойду гулять, ладно? Оттуда сразу на занятия. Как хочешь. Погуляй, погода хорошая. Ладно. Говорит более радостно, но потом резко переключается. Мам. «Всё нормально у тебя?» «Так, у дочки, конечно, хорошая интуиция, но не настолько». «Нормально, а что?» «Ничего, просто папа звонил, мне показалось, что что-то случилось». «Он что-то сказал?» «Чёрт, не надо было спрашивать, но...» «Сказал, что любит нас, ну, как всегда, но мне показалось...» «Когда, кажется, креститься надо, иди гуляй, но ну, к шести, чтобы была у Лены». «Ес, yes, мэм». «Вот же коза». Улыбаюсь, а потом вижу своё отражение в зеркале. Чёрт! Что будет с девочками? Что будет с нами? Господи, Стас, как же ты мог! Всё развалилось. Утекает сквозь пальцы и снова слёзы из глаз. И я просто не понимаю, как мне дальше жить. Пытаюсь работать, быстро понимаю, что просто ничего не соображаю. Голова гудит, но я мужественно досиживаю до конца рабочего дня. Медленно собираюсь, еду домой. Телефон молчит. Стас не звонил, не писал. Мне бы не хотелось, чтобы он обрывал телефон. С одной стороны. С другой. Мог бы и прислать сообщение. Может и не одно. Сколько я слышала в кино или от подруг, как мужики начинают унижаться на всё готово ради прощения. Тогда казалось, фу, какие тряпки. Если уж имел смелость кабелировать, имея смелость отвечать за поступки, а не вымаливать прощение. Да, казалось, что это верно. Сейчас хочется этих несчастных покаянных смс -ок. Тишина. Ну, в любом случае, я знаю, что он придёт домой и дома будет пытаться поговорить. О чём? Приезжаю домой, открываю дверь и натыкаюсь на перепуганный взгляд дочери. Мам! Папа!